«Ирина. Ну, тварь бледная, овца шелудивая». Ирина медленно вела гребнем по волосам, но привычное действие не успокаивало. Стоило косолапому сотнику впервые привести девку, как в грудях тревожно заныло. Сперва Ирина не поняла, почему так. Лупоглазая тварь казалась слишком пришибленной. Она не могла быть соперницей, разве что игрушкой на разок-другой. Однако, по привычке, Ирина наускала на бледнорылую одну из наложниц. Смею. Дура никогда не умела действовать в полсилы. дернула за косу так, что забава слетела с лавки. Даже немного страшно стало. Прибила малахольную. Но нет, забава оказалась крепкой. А лучше бы шею себе свернула. Чуть ее подсказала верно. Меченая оказалась неспроста. Мало того, что двух стражей уберегла, так еще и с лютоволком сладила. Пальцы дрогнули. Стоило вспомнить, что случилось после того, как девка свалилась у клетки в беспамятстве. Ирина хотела этим воспользоваться в своих интересах, но быстро пожалела, что сунулась под горячую руку князя. Властей мир был зол, и злость эту выплеснул на ложе. Отложив гребень, Ирина принялась заплетать волосы. Ночью князь наматывал их на кулак без жалости. Кусался, будто дикий зверь, кожу синяками отметил. И все равно его грубость не могла затушить пылавший в сердце огонь. Он вспыхнул с первого же взгляда на прекрасное в своей суровости лицо. О, с какой радостью Ирина шла на ложе в первую их ночь. Отдавала всю себя без остатка. Улыбалась сквозь боль. Так хотела понравиться. И казалось, ей это удалось. Властимир оставил ее при себе, даже покои отдельное выделил. Но что теперь? Она вновь никто, а грозовой взгляд князя обращен лишь на бледную немочь. Ирина крепче стиснула зубы, убьет паскудницу. Жаль, что Властимир так сурово обошелся с паранькой, как и смеей, девицей, было легко управлять. Несколько намеков, и вот уже дурочка мажет зельем, ложку, чтобы подшутить надмеченной. Конечно, несколько капель горького отвара не убило забаву. И надо придумать что-то другое, если она хочет избавиться от гадины. Потому что невыносимо видеть интерес князя. На других он так не смотрел. Только на нее, Ерину. Но так давно. Привычно подавив вздох, она встала с лавки. «Кто со мной по саду погулять?» Обернулась к девушкам, но те промолчали. В их взглядах то и дело мелькал страх. «Уж больно зол, князь!» Как бы не схлопотать наказание, лучше в горницу переждать. Вот и славно. Поднявшись, Ирина направилась к дверям. Нужно по терему пробежаться, сплетни свежие собрать. Она ведь не дура какая-нибудь. Сумела за короткое время обзавестись среди слуг, глазами и ушами. Так что недолго бледнорылые твари наслаждаться интересом власти мира уж как-нибудь сумеет за бабушку подплеть плеть палача повести. С горячим норвом князя это дело нехитрое. И, спрятав улыбку, Ирина ускорила шаг.